Глава 15. По-моему, это одно из самых необычных зданий, которые я только когда-либо видела, особенно в таком месте, заметила Джеймисон, когда она, Декер и Келли подъехали ближе к пирамиде с отрубленной верхушкой, главному объекту оборонного комплекса имени Дугласа С. Джорджа. Теперь им было видно, что это сооружение окружает другие, куда более привычного вида здания. "Помню", сказал Келли, "как ребенком смотрел на нее и представлял, что может твориться там внутри. Мы воображали себе, будто это замок злого колдуна, попавший в беду прекрасной дамой внутри, которую мы должны спасти. Думали, как бы устроить на этот замок набег на мопедах и великах". Джеймисон лукаво покосилась на него. "Ну и как, получилось спасти эту даму?" Келли пренебрежительно ухмыльнулся. "Ну, разве что в мечтах. Факт в том, что туда и близко нельзя было подойти. Но в детстве мы все таки туда пробирались иногда. Один раз даже нарвались на солдата со здоровенной винтовкой. По-моему, все мы тогда обмочили штаны, когда он вдруг возник откуда то ниоткуда." Но он оказался нормальным мужиком. Не стал устраивать нам взбучку. Мы были просто глупыми пацанами, валявшими дурака. Угостил нас жвачкой, слегка пожурил и отпустил во свояси. — Вы вроде упоминали, что раньше тут случались какие-то происшествия, напомнил Деккер. Просто всякая глупая дурь, Пара драк по пьяни. И все? — Да практически все. Ясно, с задумчивым видом отозвался Деккер. Они прошли через пост охраны с четырьмя серьезного вида мужчинами в толстых бронежилетах и с автоматами. Все были одеты в чёрное, на спинах красовалась надпись «Служба безопасности. "Вектор", произнес Деккер, прочитав название на шевроне на рукаве у одного из охранников. "Вектор это частная фирма-подрядчик, которая передана в управление этим местом", объяснил Келли. "Это дочерняя компания какого-то крупного игрока в этой области, ну, по крайней мере, насколько я слышал". Они подъехали к трехэтажному кирпичному зданию, расположенному совсем неподалеку от пирамиды, вполне можно и пешком дойти. Охранник в форме провел их внутрь. А потом по короткому коридорчику в большой кабинет. После этого он ушел, и Келли представил своих спутников полковнику Марку Самтеру, мужчине среднего роста, лет пятидесяти, с лысой головой и пронзительными голубыми глазами. Одет тот был в АПФ, авиационную полевую форму с камуфляжной раскраской. Полковник показал им на три стула с прямыми спинками, стоящие напротив его письменного стола. Рад тебя видеть, Джо. Он посмотрел на Деккера с Джеймисон. — Итак, вы с ФБР. Чем могу помочь? Сыршино убийство, объяснил Деккер. Молодой женщины по имени Айрин Крамер. Да, я слышал. Она работала учительницей в колонии братьев, добавил Келли. Да, ну, сам ты явно заинтересовался. Подозреваете, что кто-то оттуда может быть замешан? Это крайне религиозная публика, насколько я понимаю. Убежденные пацифисты, вообще-то говоря. Деккер пожал плечами. Думаю, это довольно необычно делить подобную территорию с религиозной организацией. Самтер слегка ощетинился. Министерство обороны при всех своих деньгах почему-то сочло крайне необходимому продать большую часть территории, окружающей данный объект. Впрочем, у меня нет никаких проблем с братьями. Я просто не привык находиться на военной базе и вдруг видеть трактор, распахивающий поле неподалеку. или вышки, качающие нефть из земли. Я из тех, кто предпочитает иметь больше буферного пространства, особенно с тем, что у нас тут есть. А что это? спросил Деккер. Келли либо знакомил нас лишь в общих чертах, Самтер вдруг приобрел более настороженный вид, «Подавляющее большинство из того, чем мы тут занимаемся строго секретно. «Тогда давайте о том, что не секретно", предложил Деккер. "Келли сказал, что вы высматриваете в небесах ядерные ракеты? «Частично. Вы когда-нибудь слыхали про паркс?» Эти типа парков, в которые люди ходят отдохнуть?" предположила Джеймисон. Сам только улыбнулся. Нет, это аббревиатура, как это принято у военных. Означает радиолокационная система обнаружения, опознавания и сопровождения целей противника. Довольно длинное название. И по праву, кроме наблюдения за ядерным оружием, мы еще отслеживаем орбитальные объекты. В каком смысле? спросил Декер. Мы это нечто вроде службы управления воздушным движением, только в космосе. Анализируем, и отслеживаем около двадцати тысяч объектов в сутки, от гигантских спутников до мелкого космического мусора. И способны обнаружить предмет размером с футбольный мяч на расстоянии в две тысячи миль. Довольно дорогой бинокль, заметил Деккер, заработав пристальный и не особо дружелюбный взгляд от Сантера. Насколько я понимаю, тут у вас есть бары, даже боулинг. Куда более небрежным тоном поинтересовался Джеймсон. Самтер улыбнулся. Да, выпивка и кегли не самая лучшая комбинация, но все равно позволяет людям немного развеяться. И давно уже вектор управляет этим местом, спросил Декер управляет этим местом командование военно воздушных сил США, с нажимом поправил самтер. Но вектор лишь сравнительно недавно сюда вписался. Не могу назвать вам точную дату, поскольку это секретная информация. Тогда давайте вернемся к Ирин Крамер. Она когда-нибудь бывала здесь? Нет. И никогда не получила бы пропуск на объект. Она могла знать кого-то из работающих тут людей. Не вижу каким образом. Ну, она работала совсем рядом, объяснила Джеймисон. — Да, но никто из братьев даже просто войти сюда не имеет права. У Крамер был и второй род занятий, сказал Деккер. И какой же? выражаясь по старинке, дама по вызову. То есть она была проституткой? уточнил Самтер, выпрямляясь в кресле. Деккер просто смотрел на него. «И "Вы думаете, что кто-то из мужчин тут э... Я просто хочу получить факты. Это что-то типа вашего радара, только для выкачивания информации". Самтер изучил Деккера в новом свете. "Я Могу поспрашивать», — На что Амос сказал? Вообще-то мы предпочли бы сами это сделать. Сомневаюсь, что кто-либо из ваших добровольно признается вам, что платил проститутке. Разве это не будет грозить серьезными неприятностями? Не исключено, но у нас тут есть опыт, как отыскать правду. Вмешался Келли. А почему бы вам не сделать первый широкий заход и сузить список, а потом мы опросим этих людей? Я подумаю на этот счет. — Это расследование убийства, веско произнес Деккер. Молодую женщину разделали как корову на бойне. А это военный объект Соединенных Штатов, огрызнулся Сантер. И мы тут делаем все определенным образом. А теперь, если мы закончили, то я могу вернуться к выполнению своих обязанностей, а вы сможете сделать то же самое. Когда они уходили, Деккер вернулся. вас тут много случается происшествий. Нет, здесь довольно спокойное место для службы. Это вам не Ирак и не Афганистан, добавил Самтер сделанный ухмылкой. Отлично. Продолжайте в том же духе. Когда они подходили к машине, Джеймисон повернулась к Деккеру. "А зачем ты у него это спросил?" "Потому что хотел знать ответ", прямо ответил Ламосс. И этот ответ привел к другому вопросу. "И к какому же?" спросил Келли. Деккер ткнул пальцем на целую шеренгу автомобилей скорой помощи. Если это такое безопасное место, то на чертане тут в таком количестве